Дела. На далеких кофейных плантациях под лучами жгучего беспощадного солнца тысячи полуобнаженных людей работают, добывая миллиарды зерен кофе. Потом этот кофе грузится на корабли. Корабли бороздят неизмеримые пространства морей и океанов. Потом в Константинополе тюки кофе выгружаются, потом его мелют, потом жарят, потом приносят в кафе. Варят, подают посетителям, которые делают дела только за чашкой кофе. Потом из этих дел ни черта не выходит. И прям-таки больно мне. Стоит ли тысячам полуобнаженных людей жариться под раскаленным солнцем, пароходом плыть, рабочим выгружать, кому-то молоть, жарить, варить, чтобы в результате ни из одного дела, решенного за чашкой кофе, ничего не вышло.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 устраиваю метрополитен под Босфором. Посредник встречается с автором идеи. А знаете, что наш капиталистишка закинулся? Я чувствовал это с самого начала. У меня, впрочем, есть другой на примете. Если хотите... Нет, спасибо. Я уже без вас нашел кое-что. Очень подходящее. Да? Ну и слава богу. Я бы все равно не мог заняться этим делом. Открываю воздушный ресторан на привезном шаре. Чудная мысль. Вот только бы...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 Никогда не пытайтесь убедить его минимальными цифрами затрат. Боже вас сохрани прельщать его скромный, дешевый сметы расходов. Звоните, бухайте, сверкайте, дерите. Тогда он, завороженный, как кролик змеиной головой, сам бросится вам в пасть. Помилуйте, наша прачечная, которую я предлагаю вам открыть, будет лучшая в городе. Десять паровых машин по сорок атмосфер.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 Не будь меня, они бы мирно сошлись, мирно поглотили два-три литра кофе и мирно разошлись по своим делам. Но нельзя упаковывать медную ступку в один ящик с хрупким богемским хрусталем. Своей солидностью я их передавил, стер в порошок, места они потеряли, марки их упали, проданные вещи они прожили, в живых осталась только медная ступка до да первой «Капиталист».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 сколько они хорошего народу подводят.